Потому вы должны осведомиться у надежных людей, каким бы способом могло быть исходатайствовано упорты их увольнения. Не имеют ли из тех народов некоторые таких привилегий, по которым можно было бы им вступать в чужестранную службу, следовательно, выезжать из Отечества? Известно, что не только из Волохов, которые, надобно думать, турками не завоеваны, но поддались добровольно, и, может быть, на каких-нибудь условиях, но и многие греки в иностранной службе и для купечества в разных местах находятся, и вовсе жить остаются с семействами. надобно знать, на каком основании это бывает. До сих пор еще не слышно было, что порта за таких Волохов и греков увязывалась и требовала их назад. По этому примеру можно надеяться, что порта не станет удерживать и требовать назад и выходящих к нам как христиан, а не магометан. Но прежде всего будем ожидать вашего разъяснения. Между тем, этих выходцев принимать в наши границы невелено. Строения крепостей в Новой Сербии нынешним летом начато не будет. Сербы и другие народы по малому их выходу селятся только на границе с Польшою, от Архангельского городка к реке Бугу, также по рекам Синюхи и висе где и прежде было малороссийское поселение. Все это от турецкой границы отошло далеко, о чем вы можете повторить Порте в случае каких-нибудь отзывов. Обрезков отвечал 1 декабря, что если Порта позволяет своим подданным ездить за промыслами в чужие земли и даже оставаться там, то это происходит вовсе не на основании каких-нибудь привилегий, а по обычаю и нерадению, тем более, что таких и немного. И если бы ее подданные стали выходить в Россию без огласки и селиться не так близко к ее границам, то едва ли бы стало требовать их возвращения, особенно не желая выдавать магометан от времени до времени перебегающих к ней из русских владений. Но не может быть никакого успеха, если б с русской стороны было сделано предложение порти отпустить христиан добровольно. Выпуск народа из государств делается обыкновенно по двум причинам – или когда государство переполнено жителями так, что земля прокормить не может, или в случае появления какой-нибудь ереси, когда выпуском или изгнанием еретиков хотят предупредить опасность для веры. Но в Турции области пусты, особенно валахия и Молдавии. В первой, исключая Бухарест – только около сорока тысяч, а во второй, исключая яссы, только до двадцати пяти тысяч душ считается. Лучшего способу не нахожу, как чтобы желающие выселиться выходили в небольшом количестве, без огласки, неприметно, и при поселении перемешивать их с другими народами. И мне уже известно, что молдавский князь, открыв намерение переселяться, устроил заставы по Днестру». впрочем, для наполнения новой Сербии народом, и чтоб в постройке для охраны этой страны крепостей убытка не было, неблагоугодно ли будет вызвать бежавших из России раскольников, которыми наполнены многие превеликие деревни по польской границе и ниже по Днестру. Дела турецкие 1751 и 1752 годов. Доклады, 2 ноября 1752 года доклады не выявлены сношение россии с турцией 1751 года дела первое 6 1752 года дела 1 9 мы видели с каким напряженным вниманием следили в петербурге за шведскими движениями как ждали здесь опасного для русских интересов переворота по смерти королевской и готовились препятствовать ему вооруженную силу. В описываемое время туча рассеялась. В начале 1751 года Панин уведомил свой двор, что медики и на одни сутки не ручаются за жизнь королевскую, и что малолетний сын кронпринца Густав — помолвлен на дочери датского короля. Не без основания ожидать надобно, — писал Панин, — что это новое соединение двух дворов, которое производится французскую хитростью, просто не кончится одним мечтательным младенческим сговором, но, конечно, каждый двор будет стараться этим средством достигнуть своих дальнейших видов. Хотя здравомыслящая часть здешнего народа Немного себя обещает выгоды из новых обязательств с датских дворов, да и вожди господствующей партии сами знают, как мало им можно полагаться на этот двор. Однако они стараются уверить большинство, что Дания при всех случайностях будет действовать с Швецией заодно, чтобы положить пределы усилению в России. 25 марта король умер рожаю. окончившуюся антоновым огнем. На другой день сенат, собравшись в комнаты покойного, приветствовал наследного принца королем, и граф Тессен прочел акт клятвенного обещания, который новый король подписал. Обещание состояло в том, чтобы управлять по установленной форме и считать своими неприятелями и изменниками Отечеству тех, которые будут под каким-либо видом стараться о восстановлении самодержавия. В то же утро граф Тессин пригласил к себе всех иностранных министров, назначивши Панину время часом ранее пред другими. Объявившее о восшествии на престол и присяге Адольфа Фридриха, Тессин прибавил, Хотя король не применит своеручную грамоту, уверить ее императорское величество в своем полном признании ее высоких благодеяний, однако просит и вас предварительно удостоверить, как ее величество, так и его высочество, своего ближнего родственника, в совершенной своей признательности и преданности, что не опустит ничего, что будет содействовать усилению доброй дружбы и тесного согласия между высокими дворами. Извещая об этом разговоре, Панин прибавляет. «Основательно можно сказать, что мудрое вашего императорского величества в здешних делах поведения достигло своей цели, ибо без этого такой точный акт обнадеживания – при нынешнем случае, не явился бы. Опыт показал, как прежде, особенно при окончании последнего сейма, при всяких делах мало заботились о напоминании правительственной формы и основных прав. Так, в установленных тогда кавалерийских присягах, трех шведских орденов, нет ни одного слова о национальной вольности и правах. Всякий может понять, что настоящий поступок вынужден внешним страхом и немало не соответствует принципам здешнего правительства или, лучше сказать, господствующей партии.